Глава десятая. Краск и Садлер. Проклятие. А я-то надеялся, что мы с этой сладкой парочкой распрощались навсегда. Они повели себя не слишком красиво, когда чодо хватил удар. По правде сказать, мало кто об этом знает. Большинство уверено, что старина Чода по-прежнему на коне. Когда бы не Белинда, а дурачившая Краска с Садлером, этой уверенности не было бы и в помине. Уж эти двое... Смертельные враги Контагью в миг прознали они Дуги Чода. Отсюда и стремление Белинды как можно скорее вытурить их в соседнюю плоскость бытия. Ныне чуда Контагью не более чем гора плоти в инвалидном кресле, и толк от него один единственный Белинда делает вид, что приказы, которые она отдает, исходят от папочки. Ты поосторожнее, повторил туп. Ты тоже. Я помолчал. «Пожалуй, новый вестмен Туб будет посимпатичней старого». Он криво усмехнулся. «На твоем месте я бы сюда больше не приходил. В наши дни никому доверять нельзя. Кругом доносчики. Не одни, так другие». Выйдя на улицу, я осмотрелся. Полезная, надо сказать, привычка. По жизни полезная. В нашем милом городке всегда хватало желающих средь бела дня стырить золотой зуб у тебя изо рта. Похоже, на меня никто не обращал внимания. И неудивительно, не то чтобы я выглядел чересчур грозно, но на легкую добычу вовсе не смахивал. Вот и славненько. Что ж, закон на свою сторону я привлек, и особого труда это не составило, ведь Макс Вейдер принадлежал к числу тех, кого наш закон и оберегал. Общественное достояние. Денек выдался замечательный, чуть жарковатый, но ветреный, По небу, такому голубому, словно это был прообраз небесной голубизны навеки вечные, бежали редкие облачка. В такие дни мы, поклонники светлого времени суток, готовы плясать от радости. В такие дни люди хохочут на улицах, навещают давно забытых друзей, заводят детишек. В такие дни обходится почти без кровопролитий, и даже отъявленные злодеи наслаждаются прелестью мироздания. В такие дни можно ожидать неприятностей от Шустера и компании, потому что у них появляется избыток свободного времени. Я направился на северо-восток. Пора и мне навестить давно забытого друга. Народа на улицах было изрядно, но доморощенные борцы за права людей не проявляли особой активности. Если этакая погода продержится еще пару дней, придется закрывать похоронные конторы, у них просто не станет клиентов. Мимо проскакал кентавр в потрепанной армейской попоне. Значок полка я разглядеть не успел. М да, если кентавр эту попону спер, а не получил в награду за верную службу, его запросто могли пристукнуть, чтобы не покушался на святыни. Впрочем, кентавру было все равно. Он был слишком пьян, чтобы задумываться о всякой чепухе. Воздух над головой кишел бесчисленными пикси, сильфами и прочей шатией. Молодняк бесцеремонно изводил голубей. И пускай никто и словечко против не скажет, разве что голуби. Если приглядеться, в вышине можно было различить двух-трех ястребов и соколов. Малому народцу не мешало бы поостеречься. Вот-вот, какой-то сокол-недоумок спикировал симпатичную пикси и немедленно ретировался под градом отравленных дротиков. Малышня успешно растила новое поколение хищников. Жаль, что люди бестолковее птиц. Иначе мы могли бы научить пернатых простому правилу. сородичей, сколь угодно дальних не нападают. В Такие деньки на улицу высыпают все подряд. Невероятно, сколько в танфере народу. Вообще-то танфер — это несколько городов на одном и том же месте. В нем есть вечерние жители, есть ночные и утренние. Как правило, друг с другом они не пересекаются, потому что у каждого свой образ жизни. Во всяком случае, так было до сих пор. Попка-дурак взмахнул крыльями, заодно взъерошив мне волосы, и спорхнул с моего плеча. Должно быть, решил пообщаться с другими птахами. «Лети-лети, птичка!» Мрачно пробормотал я ему вслед. «А то знаю я одно местечко, где обожают готовить голубей». «И никто не следит за правдошний голубь в супе или какой-нибудь попугай». «Арк!» — отозвался попка-дурак. «Я буду парить с орлами «Давай позовем вон того ястреба. Думаю, он не откажется составить тебе компанию». «Спасите!» «Дяденька, ваша птичка и правда умеет говорить?» «Не приставай к дяде Берти. Это чревовещатель». Мамаша Берти метнула на меня суровый взгляд мол, как не стыдно морочить людям голову и мучить невинную крылатую тварь. «Возможно, вы правы, мэм. Хотите забрать его? Уверен, у вас ему будет гораздо лучше». Утащив за собой сынка, женщина умчалась прочь с такой скоростью, что послышался свист рассекаемого воздуха. «Вот так всегда. Бедный несчастный попугай никому не нужен».